Аполлон с Зарханом и Карлой предстали перед домом старого мага. «Этот старик наверняка снова дрыхнет», — возмутился наследник после пятого стука в дверь. «Может, ритуал какой проводит?» — предположил молодой панор «Все-таки мы не предупреждали о приходе. Вот ты всегда всех защищаешь, братец», — скривился Зархан. «Разве демон должен быть таким добряком?» Аполлон поморгал глазами, неловко поправил капюшон. «Ну, я не такой добрый на самом деле». просто спокоен не злюсь по мелочам пипи -пи", оскалилась карла указав на зархана что это я истеричка взъерошились волосы на голове наследника ах ты предательница фыркнула на крысу и скрестив руки на груди отвернулся так так снова вы послышался голос позади марон темный в своем обличии попрошайке шел с вязанкой, опираясь на деревянный посох дед приветствуем Обернулся Аполлон и кивнул. Следом также поступили и зверочеловек с крыской. — Надо же! Аполлон, это ты? — прищурил серый взгляд Марон. — Да, старик. — А ты не промах, — усмехнулся волшебник. — Вон как вымахал. — Ладно уж, чего стоите, идем внутрь, — пригласил он и, взмахнув посохом, направился в свой сарай. — Погляди, какой довольный, — хмыкнул Зархан. — Может, он соскучился по тебе? — подмигнул ему Аполлон. «Чё? С какого это? Харсис снова это ощущение!» Прошел наследник через вязкое желе, являвшееся порталом. «Пи-и-и!» носик Карла. Аполлон же промолчал, зайдя в портал следом. В этот раз, оказавшись в зале, напоминавшем собор, демон внимательнее посмотрел на фрески, украшавшие стены. Существа, могущественные и величественные, покрывали поля битв. Сияли магические печати, в злобе скалились лица воинов и магических существ, лились реки крови и полыхали огненные моря. Каждая битва была изображена отдельно и вставала в свою ячейку бесконечного колеса. Битва за битвой, война за войной, кровь за кровью. Самый настоящий круговорот жизни и смерти. Взгляд юного демона упал на одну изсадниц на черной колеснице. Высокая белокурая женщина с ярко-алыми глазами, черные доспехи и странное оружие. «Странно. Кажется, я где-то ее видел», — подумал он. «Братец, ну чего застыл?» Взглянул из-за дубовых ворот Зархан. «Старик уже чай приготовил, поторопись». «Ага», — и Аполлон поспешил покинуть помещение собора, отбросив мысли на вождение и отголоски забытого сна. ну устраивайтесь поудобнее». довещаете старику о приключениях ваших». «Ха-ха!» <кхе> на кресло, усмехнулся Марон и сплел пальцы на тощем животе. эх ты какой шустрый старик!» Ухмыльнулся Зархан. «Мы не лясы точить пришли, и не твою любопытство унимать. Дела нас ждут». И он с довольной рожей отхлебнул свежезаваренного чая. «Вот же мальчишка неблагодарный!» Покрутил головой Марон, с улыбкой. «Уж знал он нрав наследника». Да и догадывался, что нос тут задирал неспроста, да и чай спевал как вышкаленный аристократ. Не то, что Аполлон. Тот хоть и держался определенного этикета, но совсем не соответствовавшего здешним правилам. «Пи!» – отхлебнула Карла аккуратно из блюдца и томно кивнула, объявив свою благодарность за столь прекрасное угощение. Жаль, старик не понял, ему просто послышался писк. «Меч я отдать пришел, отпил чай и Аполлон. и отблагодарить!» Чем же меня может отблагодарить молодой Панор? Улыбнулся Марон темный. Да и меч я одолжил за просто так. Пожал он плечами. Как я понимаю, золото тебе не нужно, дед. Но есть у меня кое-что другое. Он покопошился внутри рубахи и достал сверток старой ткани. Глаза Зархана и Карлы тотчас округлились. Вот, старец, не знаю, что там, но для тебя там, может, окажется что-то ценное. И Панор протянул свернутую ткань Марону. Тот развернул ее и всмотрелся. «Братец!» – прохрипел сдавленно Зархан. «Ты что творишь?» «Пи!» – захлопала глазами и Карла. Естественно, Макс все слышал, поэтому специально сделал еще более задумчивый вид. Затем поднял взгляд, увидев лицо человека который вот-вот потеряет весь жизненный смысл. Да и крыса смотрелась весьма расстроена зато по нору было абсолютно плевать. Неужели он уже понял, что это за карта? «Интересно», — маг улыбнулся. «Аполлон, ты точно хочешь отдать ее мне?» В этот момент Зархан хотел раскричаться, но карта принадлежала Аполлону ему и распоряжаться. «Досадно. Скажем так», — произнес демон, «если ты, Марон Темный, решишься отправиться в путешествие и отыскать это сокровище, то почему бы не отдать ее тебе? Я же пока не могу этого сделать». «Значит, ты понял», — улыбнулся маг. «Да». Пока не стану сильнее и не доберусь до вашего уровня, это место мне не покорить. Там ведь так и написано. Силой и умением своим вошедший быть должен не меньше Гранда. Ждут откровения его, ждут испытания и ждут потери. Зархан с Карлой слушали в четыре уха. Аполлон же добавил. «Что бы меня там ни ждало, терять я ничего не хочу». Старик серым взглядом посмотрел на него. Затем и на его друзей и все понял. Демон предпочел сокровищам жизнь своих товарищей. Вряд ли те отпустили бы его одного. Что ж, я возьму карту. Но если ты передумаешь, то всегда сможешь забрать ее обратно. Путешествовать в ближайшие десять лет я все равно не планировал. Макс ложил сверток старой ткани и положил ее на стол рядом с кружкой. Прощальный взгляд молодого наследника и кресиной аристократки на сверток только позабавили старика. Вот же проныры. — Что собираетесь делать дальше? — поинтересовался Марон. — Станете авантюристами, торговцами? Может, покинете королевство? — Огородний, — заявил Аполлон. Маг взял кружку с чаем в руку. Понюхал, вроде ничего не добавлял. Посмотрел на демона. — Огородний? — переспросил он, смотревшись в чуждые алые глаза. — А что такое, старик? — прищурил взгляд Зархан. Это, конечно, не сокровище прикарманивать, но тоже ничего. — Пи! — вступилась из Карла за дальнего сородича. «Ну, — но зима у ворот. Не будете же вы ждать пять месяцев? — вполне логично предположил маг. — Не будем. — коротко кивнул Аполлон и, скрыв улыбку, отпил чай. Это не ускользнуло от марона. — Что задумал этот демон? Если он начнет выращивать овощи под снегом, то я возьмусь за меч. «Кстати, старец!» – задумчиво произнес Аполлон. «Может, у тебя есть семена какие? Редких трав, к примеру?» Тут взгляд Зархана округлился. Маленький жадный Зарханенок внутри воспылал, осознав, что если выращивать редкие травы по способу Аполлона, то это не реки, это океаны золота. «Харсис!» – не выдержал он и вознес кулаки к небу. «Мы богаты, богаты! Пи!» пропищала Карла и закружилась на табуретке, гоняясь за тремя хвостами. — Не обращай внимания, дед, у них такое бывает, — улыбнулся Аполлон. — Вот, ают! — захлопал глазами Марон, затем, что-то предположив, произнес. — А ты знаешь, Аполлон, продавать редкие травы сырьем слишком проблемно. — Почему? — Проблема в людях. — Аристократах, если быть точнее. — Думаешь, кто-то позволит Золотой реке протекать сквозь его пальцы? — Я думал об этом, — подтвердил и демон. — Есть у меня для этого надежный человек. — Тот воин-нежить? — сразу смекнул Марон. — Вряд ли того человека интересует торговля. — У него на уме свои иные вещи. — Покачал он отрицательно головой. — Но связи у него есть. — пожал демон плечами, не согласившись. Маг прищурился. Конечно, он увидел, что под личиной нежити скрывался в фозах Ванштейн. Распанор сказал о связях, значит, тоже в курсе его личности. «Выходит, мальчишка, Фозах доверился тебе?» «Ясно», – улыбнулся старик. «Как и я ему», – ответил Аполлон, не удивившись откровенности мага. Морон кивнул. «Нельзя было не разглядеть некой связи между этими тремя – Фозахом, Зарханом и Аполлоном. Три жизни, три судьбы. Такие разные и такие похожие. Тогда делай, как знаешь. В любом случае...» «Козах не скоро Ты же слышала о нападении на герцога?» «Да, Зархан мне рассказал. Я тогда был в отключке». «Если у тебя есть предложение, старик, то говори. Хотя пока я не уверен, что мой способ выращивания даст результаты», ответил демон честно. Мак задумался, если юнец сможет выращивать редкие травы, то с ним быстро разберутся аристократы. Либо выудят способ, либо заставят работать на них». И тогда какой-то прибыли точно не видать. Значит, в приоритете обустроить мальчишке охранную зону. Во-вторых, сбывать травы сырьем слишком расточительно. Куда дороже будет продавать готовые зелья и эликсиры на основе выращенных редких растений. Но варить морону обычные зелья не с руки. Да и не интересно Значит, нужен зельевар либо алхимик. А вот с необычными он поработать не прочь. Это он и объяснил молодому демону. Предложение старика было принято, при том, что он не просил никакой доли в прибыли, лишь десятую часть зелий. Это, естественно, устроило и Аполлона с Зарханом. Над нефердосом еще светила луна, когда компания нелюдей вышла из неприметного сарая. У Аполлона в руках было с десяток мешочков с семенами редких трав и растений. У Зархана также, во второй руке, список с названиями этих трав и описанием. Ну и затарились. Видел взгляд старика? — Ага. — Страстный мужик! — кивнул Аполлон. — Бе! Мог же описать иначе! сморщился наследник. Аполлон ухмыльнулся и перевел тему. — Осталось дело за малым. — Ну-ну! — На рынок утром сходи, кашевара найми, землю найди! — ворчал Зархан. — Пи! Да — Да-да, карла права. Хижину построй! — добавил наследник. — Здорово же! Как хижину построим? «Можно и женщин привести улыбнулся Аполлон. «Серьезно? Точно ведь! Отстроим такую берлогу, что все обзавидуются!» Теперь уже воспылал энергии Зархан. «Пи!» — что в переводе значило «козлы».